40. Когда Бенни проснулся, в бытовке царил полумрак. Свет исходил лишь от зеленого указателя выход над дверью и настольной лампы на старом фермерском столе. Было тихо, если не считать негромкого шороха, словно мышь возилась в углу. Бенни уселся на странном жестком диване и огляделся. За столом сидел бутылочник, на столе возле него лежал недоеденный бутерброд, рядом стояли ополовиненная миска попкорна и кружка сверхсила. Шуршал не мышь. Это славой что-то кропал. Старый поэт писал карандашом, согнув спину и покачивая взад-вперед большой седой головой над листом белой бумаги. Бенни чувствовал пульсирующую боль в голове. Он дотронулся до повязки на лбу, Пощупал ребра и вспомнил, что с ним произошло. Из горла вырвался судорожный всхлип. Бенни не смог его сдержать. Старик поднял глаза. «Приветствую, юный школьник. Как себя чувствуешь?» «Хреново», — сказал Бенни. Слава кивнул. «Первый раз подрался?» «Вообще-то я не дрался. Просто убежал». — Умно, — сказал старик. — Есть хочешь? Я вот тут тебя оставил. Он протянул бутерброд. Бенни сел за стол. Он вдруг почувствовал, что очень проголодался, и откусил кусочек. Бутерброд был с ростбифом. Очень вкусный. Бенни доел бутерброд, а потом прикончил попкорн. — Пить хочешь? — спросил Славой, подвигая к нему кружку. Бенни заглянул в кружку и понюхал жидкость. Это была водка, но он все равно сделал глоток. Огненная жидкость обжигала и грела изнутри. Бенни почувствовал себя немного лучше. Старик вернулся к своему занятию, склонившись над листом бумаги. «А что ты делаешь?» Славой поднял голову и выпрямился в кресле. «Я пишу стихи». ответил он, подняв вверх карандаш. «Потому что я поэт. Потому что я очень известный в своей стране поэт». «Я знаю», — сказал Бенни. На столе лежал открытый кейс старика, в нем черновая рукопись, страницы которой когда-то были белыми и гладкими, но теперь кое-где помялись, а местами были покрыты неразборчивыми каракулями и пятнами, «Вероятно, от кофе и кетчупа». «Это твои стихи?» «Ага», — кивнул старый поэт. «Это работа всей моей жизни. Эпическая поэма. Моя скромная попытка описать планету стихами». «Как это называется?» «Земля», — сказал Славой на своем языке, а затем перевел на английский. «Возможно, не слишком оригинально, но это просто рабочее название». «Это тоже стихи?» — Бенни взглянул на тонкую стопку бумаги на столе. «Нет», — грустно ответил поэт, — «всего лишь пустые страницы». Он сдвинул верхний лист в сторону. Страницы под ним действительно были пустыми. славой показал на пол где у колес его кресла скопилась большая куча скомканных бумажных шариков и печально покачал головой позволь я расскажу тебе кое что о поэзии юный школьник поэзия это проблема формы и пустоты как только я написал первое слово на пустой странице я создал для себя проблему — Стихотворение, которое потом появляется, — это форма, которая пытается найти решение моей проблемы. Старик вздохнул. — В конце концов, конечно, никаких решений не остается, Становится только больше проблем. Но это хорошо. Без проблем не было бы стихов. Бенни некоторое время обдумывал сказанное. Ему вспомнилась мать и магниты на холодильнике. Бенни действительно не писал этих дурацких стихов, но мама уверена, что он лжет, и это проблема. Проблем у него с избытком. «Значит, ты об этом пишешь? О своих проблемах?» «Не столько о своих, — пожал плечами паэт, — сколько о проблемах всего мира. Да, об общих. Я слушаю и записываю все, что слышу». Бенни вспомнил тот разговор в туалете. Старик тогда велел ему поразмыслить над вопросом, что является реальным. И Бенни попытался, но поскольку ему ничего не казалось по-настоящему реальным, то подходящего ответа он не видел. Это было неприятно. Может быть, попробовать вместо философии заняться поэзией? Как ты думаешь, может, мне тоже стоит написать о том, что я слышу? Старый поэт закрыл глаза и молча размышлял над этим вопросом, как показалось Бенни, очень долго. Наконец он поднял голову и произнес медленно и уверенно. «Ты прав. Ты должен писать. Имеешь полное право». Сказанные им слова упали в тишину ночной библиотеки, как камешки в пруд. подняв рябь на его поверхности, и достигли ушей Бенни примерно в таком виде. «Прав, право, прав, прав». Обычно такие вещи вызывали у Бенни беспокойство, но сегодня, как ни странно, его разум не возражал. «Записывай все это», — продолжал старик. «Все, о чем говорят вещи, все их проблемы». Проблемы вещей? Спросил Бенни. Конечно. Вещи имеют много проблем, но люди их не слушают. Поэтому, естественно, вещи расстраиваются. Ну, конечно, расстраиваются. Как ты себя чувствуешь, когда тебя никто не слушает? Погано. Но люди на самом деле и не хотят слышать, что говорят их вещи. Я знаю, потому что я пытался им сказать. Вот мой психиатр, например. Когда я ей передаю, что говорят ее игрушки, она мне не верит. Она просто думает, что у меня галлюцинации, и прописывает мне новые лекарства. Я тебе верю, парень. А что она не верит, это ее проблема. Ты можешь справиться только со своей проблемой. Если ты слышишь жалобы, твоя задача помочь. Ты должен стать секретарем, амануэнзисом. «Знаешь, что такое амануэнзис? Это человек, который пишет под диктовку. Знаешь, что такое под диктовку? Это когда ты слушаешь и записываешь то, что тебе говорят. Это может быть стихотворение, это может быть рассказ. Ты придаешь форму голосу, чтобы и другие могли его воспринять». Бенни снова вспомнил магнитики на холодильнике. «Пожалуй, лучше рассказ, чем стихотворение». «А что потом?» — спросил он. «Что мне дальше с этим делать?» «А это уже не твоя проблема. Слова сами находят себе дорогу в мир. У них это хорошо получается». Старый поэт подал ему чистый лист бумаги. «Сейчас ты что-нибудь слышишь?» Бенни прислушался. Он услышал тихий голос размером с грецкий орех, где-то за левым ухом. Он повернулся и определил источник. Спринклер в системе пожаротушения. «Да», — и он указал на потолок. «Вон там». «Вот и хорошо», — сказал старик, протягивая ему карандаш. «Вот, карандаши умеют хорошо писать». Теперь просто внимательно слушай и записывай то, что услышишь. Бенни подождал, глядя на чистую страницу, но Спринклер замолчал. «Больше не слышу», — сказал он обескураженно. «Хм», — сказал Славой. «Так бывает. Пустота страницы может нервировать. Слишком много бесформенного потенциала». «Иногда вещи становятся застенчивыми и замолкают. Не заставляй их. Попробуй еще раз. Заново». Бенни прислушался. Он услышал, как кто-то заговорил под столом. Это была нога. Сначала он подумал, что это пластмассовый протез бутылочника. Но потом понял, что это нога из дерева. Заглянув под стол, он увидел крашеную деревянную ножку белого стола «Хузьер». Нога что-то говорила, но такими словами, которые Бенни не мог расшифровать. Там звучала какая-то боль и печаль. Бенни схватил карандаш, тот был сделан из дерева, как и ножка стола. И тут он почувствовал странный резонанс, как будто между двумя деревьями пробежал ток, а он был живым проводником. Бенни закрыл глаза и поднёс заточенный грифель карандаша к краешку бумаги, которая тоже была изготовлена из дерева, и тогда соединение установилось, цепь замкнулась на Бенни, и наружу полились слова. История ножки стола. Ножка что-то вспоминает. Она вспоминает узел. Она вспоминает малыша, привязанного с помощью узла к ножке стола, когда-то был привязан маленький ребенок, и она помнит, как ребенок дергал ее. Ребенок был привязан за ногу. Ножка стола твердая и сделана из дерева, а ножка ребенка была мягкой, мягкая кожа, мягкие кости. Это был очень маленький ребенок. Стол вспоминает мать, завязавшую узел. Она была осторожна и взяла шарф. Шарф был мягкий, желтый, с маргаритками. Она привязала один его конец к ножке стола, а другой, осторожно, к ножке ребенка. Ребенок сидел в подгузнике на полу фермерского дома, смеялся и махал ручками, как будто хотел улететь. Может быть, ребенок думал, что это игра, в которую играет мать. Может быть, ребенок. но нет. «Ребенок не думал, потому что был слишком маленьким, а стол не знает, что значит думать. То, что я, Бенни, только что написал, — это мои мысли, это не часть рассказа». Мать поцеловала ребенка и встала. Она наполнила молоком бутылочку и дала ее ребенку, но ребенок отбросил ее. «Ну и зачем ты это сделал?» — спросила мать. «А может быть, это спросила бутылочка?» Мать смотрела, как бутылочка катится по полу, затем взяла кусок бечевки и обвязала один конец вокруг горлышка бутылки, а второй вокруг ножки стола. «Вот так», — сказала она. Она вложила бутылочку в руку ребенка, и на этот раз, когда ребенок выбросил ее, бутылочка упала рядом. «Если захочешь молока, оно рядом», — сказала мать. Она надела пальто и присела на корточки. Прости, детка, мне нужно идти. Она остановилась в дверях. Ножка стола помнит, как ее дергали, когда ребенок пытался ползти за ней. Она помнит, как плакал ребенок. Теперь матери больше нет. Ребенка больше нет. Бутылочки нет и шарфа нет. Осталась только ножка стола. Здесь, в библиотеке. Она. Помнит. Бенни Когда я записал эту историю, би попросил показать ее ему. Я думал, что рассказ получился отстойный, но он прочитал и сказал, что хороший. Слава и спросил меня, действительно ли я слышал, как Ножка произносит те слова, которые я записал на бумаге. Я сказал, что нет. То есть это не значит, что я сам все выдумал, но я все-таки не слышал слов, как бывает, когда говорит человек. Это больше похоже на попытку записать те ощущения, которые испытывало твое тело, а ты уже потом вспоминаешь. Например, если ушибся, а потом вспоминаешь эту боль, но воспоминание о боли отличается от реальной боли, верно? Вот такие голоса у вещей. Истории, которые они рассказывают, больше похожи на воспоминания или сны. Знаете, как сны могут казаться абсолютно реальными, но когда пытаешься передать их словами, они тут же как бы растворяются и тают. То же самое происходит с сонными историями вещей. Их чувство голоса невозможно выразить словами, и как только вы пытаетесь это сделать, история начинает испаряться, И поэтому, когда я это записал, получилось какое-то дерьмо. Я сообщил все это Бимену, и он ответил, что поэзия тоже такая, вроде как ветер или сквозняк в голове. Поначалу обычно почти ничего не приходит, ни целые слова и ни предложения, а что-то вроде потока воздуха, движущихся по открытой ране. «Нужно держать свой разум открытым и стараться почувствовать голос стихотворения, пока оно проносится мимо, даже если это немного больно». Он сказал, что главное — не пытаться ухватить ветер, потому что как только это сделаешь, все исчезнет. Бимен показал мне это рукой, раскрыл ладонь и сказал «Представь, что это твой разум», а потом закрыл глаза. Он сказал, что нужно сидеть очень тихо, держать руку своего разума открытой и позволить голосам прийти. Он долго сидел с закрытыми глазами и раскрытой ладонью, как будто ожидал, что в нее с неба упадет стихотворение. Обычно, когда я слышал голоса, я пытался заблокировать их или использовал копинг-карточку, чтобы заставить их исчезнуть. Мне никогда не приходило в голову попытаться с ними поладить. Когда я сказал это славою, его кустистые брови полезли на лоб. Кажется, он был потрясен. Он сказал, что мои голоса — это дар, и я не должен прогонять их. Он сказал, что у меня, по-видимому, большой дар, потому что история о ножке стола у меня хорошо получилась, и я должен продолжать попытки. Еще он сказал, что никто из писателей не бывает доволен написанным, так что я не должен переживать. «Я не очень разбираюсь в писательстве, и английский в школе мне тяжело давался, так что я не знаю, правда это или нет. Это ты мне скажи. Ты же книга, ты должна знать». Потом Бимен спросил, все ли мои голоса, как у ножки стола. Я ответил, что нет. Они разные, и одни из них приятные, другие нейтральные, а некоторые ужасно злые твари». А еще некоторые из них как бы личные, а другие нет. Я имею в виду, что такие вещи, как ножка стола, карандаш или ботинок, просто ноют что-то там себе, даже если никто не обращает на них внимания. Не то чтобы они обращались ко мне, хотя, возможно, они знают, что я их слышу, и поэтому, когда я рядом, становятся более разговорчивыми. Но это не личное. Они могут разговаривать с кем угодно. Но примерно в то время, когда ножницы начали говорить гадости про мисс Поли и подговаривать меня поранить ее, я начал слышать другой голос, который был совершенно личным. Он не связан с каким-то одним предметом. Он просто висит у меня за правым плечом, как невидимая акустическая система с маленьким жестяным динамиком, которая повсюду за мной следует, и когда я делаю какую-нибудь глупость, она начинает болтать». издеваться надо мной и говорить что я грёбаный идиот это очень жестокий голос когда я рассказал о нем бимену тот сказал что это вероятно голос моего внутреннего критика это было для меня новостью я знал что у меня есть внутренний робот но о внутреннем критике не знал но потом славой сказал что у всех творческих людей есть такой критик иногда даже не один И я почувствовал что-то вроде гордости и радости из-за того, что Слава считает меня творческим человеком. Я не сказал ему про тебя, потому что еще не слышал тебя тогда. В тот вечер он рассказал мне безумную историю о своей ноге. Не искусственной пластмассовой ноге, а настоящей, той, которой у него больше нет. Перед этим он снял искусственную ногу и положил ее в спортивную сумку, висевшую на спинке инвалидного кресла, а пустую штанину завязал узлом чуть ниже культи, от сквозняков, как он сказал. Когда я пытался объяснить, что голос у вещей одновременно и есть, и нет, он смотрел вниз на этот узел, а потом сказал, что иногда в полусне у него чешется эта нога. но когда он пытается почесать ее, там оказывается пустота. И тогда я такой «Да!» Это как раз то, о чем я говорю. Как будто твоя нога говорит с тобой, или память о твоей ноге с тобой говорит, и даже если ноги уже нет, ты все равно чувствуешь зуд, и это ведь что-то значит, правда? А он сказал, что «Да, это так, и у врачей есть для этого название». Это называется феномен фантомной конечности, а то, что у меня, это, наверное, феномен фантомного объекта. Я подумал, что это круто, и сказал ему, что у меня определенно есть этот феномен, но есть и еще один, только он связан с моим отцом, потому что у меня фантомный отец. Тогда Бимен очень погрустнел и спросил: где он? Умер, ответил я. Я начал рассказывать ему о той ночи, когда умер мой отец, но он меня остановил. «Подожди», — сказал он, подняв руку. «Я уже вижу, что это хорошая история. Это твоя история, и ты должен ее записать».